Глава 17, Аня. «Я хочу Татошку!» — воет Маша. «Татошка скоро приедет к нам в гости», — успокаивающе произношу я. «Когда?» — на мгновение затихает она. «Не сегодня, Маш. Может, завтра». Вой возобновляется. А я думаю, ну и как мы это организуем, если в любой момент может нагрянуть злющая Надежда Сергеевна? Михей сказал, что он решил эту проблему. «Решил? Ага» но только на условиях, что собаки здесь больше не будет. «Это моя собака. Я хочу мою собаку. Мне его Дед Мороз принес. Дочка рыдает так, что у меня сердце разрывается. «Я иду на кухню, где спрятала свой новогодний подарок. Это тоже собака. Естественно, не настоящая. Собака-робот. Выполняет команды, лает, играет. Лучший друг ребенка. Так написано в описании». Я надеялась, что мой подарок заменит Маше настоящего щенка. И, возможно, это бы сработало, если бы не Михей. От него одни проблемы. Всегда. Почему, когда я гуляю с Машей, мы не находим щенков под ёлками, а? А если бы и нашли, я бы смогла ее ввести. А он не смог. Ладно, хоть выкрутился, забрал щенка себе. А он ему нужен? Он вообще понимает, какая это ответственность? Или, как обычно, порхает легкомысленным стрекозлом, не задумываясь о последствиях. Возвращаясь к дочке. Незаметно проношу за спиной подарок и кладу его под ёлку. Она не видит. Стоит у окна. Высматривает Михея с татошкой. «Маш, посмотри, что у нас под елочкой. «Где?» Вскидывается она и буквально телепортируется к елке, Видит упакованную коробку с большим красным бантом разочарованно толкает ее ногой. «Посмотри, это тебе Дед Мороз принес. Это не мой подарок. А чей же? Твой. Мне Дед Мороз подарил Татошку. А взрослым Дед Мороз подарки не приносит. Посмотри, что там». Маша начинает нехотя развязывать бант. Я помогаю ей освободить коробку от упаковки. Сквозь прозрачную часть она видит собаку-робота, замирает. «Я не хочу такую собаку. Я хочу Татошку». Это дружок, объясняю я. Он умеет выполнять команды, петь песни, играть в игры. Он мертвый, произносит Маша таким безжизненным голосом, что мне становится не по себе. Маш, пойдем погуляем, на качелях покатаемся. Не, на море сходим, камушки побросаем. Не хочу. Зайдем в кафе мороженое. Маша молчит, заинтересовалась. «Ну, конечно, кто же от мороженого откажется?» «И все же она выдает. «Нет». Но встает и начинает одеваться. Мы выходим на лестничную клетку, и сразу же открывается соседская дверь. «Здравствуйте!» «Ваша девочка так плакала, так плакала!» «Простите за беспокойство», — говорю я. «Малышка, что случилось?» Соседка наклоняется к Маше. «Ну вот чего она лезет?» Дочка только немного отвлеклась, только забыла о Татошке. «Мне Дед Мороз собаку принес, рассказывает она. А Миша ее забрал. В квартире нельзя держать собак. «Можно», — Маша топает ножкой. От них грязь, они грызут мебель и лают. Понятно, уже пообщалась с Надеждой Сергеевной, и теперь будет особенно пристально следить за всем, что происходит в нашей квартире. Это от вас грязь. Грубит Маша и бежит вниз по лестнице. «Извините», — бормочу я и тороплюсь за ней. Никогда еще у нас не было такой скучной и унылой прогулки. Маша не хотела ни на качели, ни к морю, ни даже в кафе «Мороженое», что уж совсем невероятно. Она потянула меня на бульвар и отвела к той самой елке, где они с Михеем нашли Татошку. «Мы обошли елку три раза». «Маш, тут нет Татошки, он у Миши». «Я знаю», — грустно ответила она. И еще раз обошла елку и весь двор, внимательно глядя по сторонам. На обратном пути мы зашли в супермаркет. И даже тут Маша не оживилась. Не стала просить киндер или чупа-чупс. «А что ты хочешь на Новый год? Может, сделаем снеговиков и мухоморщики?» «Снеговиков мы лепим из крабового салата, а мухоморщики — из помидоров с яйцами». С готовкой я убиваться не буду. Маша не любит все эти оливье, шубы. А я обойдусь. Мне хватит красной икры и салатика с креветками. А Машу не крабового, любимой картошки фри и сладостей. Посидим, посмотрим телевизор. Маша вряд ли до двенадцати выдержит. уснет. Да и я тоже смертельно устала. Просто высплюсь. Вот и весь Новый год. Маша сидит у окна и тихонько всхлипывает. Не воет, не ревет, не истерит, не требует татошку. Просто ждет. И это пугает меня гораздо больше, чем все ее истерики. Подхожу к ней, присаживаюсь рядом, обнимаю, трогаю лоб губами. Вроде не горячий, Но такой я свою дочь еще не видела, поэтому готова на самые крайние меры. Звоню Михею. «Привет!» «Как Маша?» — сразу спрашивает он. «Плохо», — отзываюсь я. Не ест, не пьет, не играет. Сидит у окна и ждет Татошку. Давай я приеду. Тогда нас выселит. Соседка следит за каждым шагом. Может, мы приедем к тебе?